Глава третья. Попадамс. попал. Мир перевернулся вверх тормашками. По крайней мере, таким он был в отражении огромного озера, словно зеркало, лежавшего в кольце гор. Ветер колыхал воду, реплика мира плыла, теряла узнаваемое очертание, И казалось, что там, на глубине, находится изнанка привычной реальности, привычных горных пиков, которые в отражении удлинялись и тенью скользили вниз, привычных кедров на склонах, на водном зеркале, казавшихся длиною до небес. Но ведь небо и стало землей, а земля небом, а потому продолговатые стволы уходили в никуда» терялись среди искаженных отражений и наполняли озеро глубиной всего окружающего мира, только удвоенной, словно бы в озеро поместилось сразу несколько реальностей, как в сумку без дна или шляпу фокусника, где под мягкой фетровой подложкой скрывался потайной отсек, тоже бездонный. Озеро не просто поймало мир, нет... Оно будто бы вобрало в себя все вещи, их отражения, тени, звуки и даже образы, уместив глубоко на дне. Просворье казалось, что если бы она нырнула туда, в эту ледяную воду, и посмотрела вверх, то увидела бы совсем иной мир, подумав, что это нечто потустороннее». Так, заметила девушка, наверное, думали ее далекие предки, впервые наткнувшиеся на это озеро и решившие попытать удачу, поискав что-нибудь ценное на дне. Небо все еще озарялось белым, а водная гладь будто бы посылала сияние обратно. Пападамс уже не мерзла, по дороге она открыла сумку и надела свитер, Теперь девушка стояла, сложив руки, чтобы было еще теплее, и наслаждалась озером. Ничто больше не отвлекало. Просфора потеряла счет времени, но дальняя часть сознания, всегда обстоятельно следящая за абсолютно всеми вещами, подсказывала, что пока еще можно не нестись, сломя голову, обратно на перрон. Это радовало Из кольца гор, покрытого редкими кедрами и увидающему пурпурно-желтыми цветами, уходить не хотелось. Здесь дышалось так легко, словно весь воздух мира принадлежал тебе и одному тебе, а легкие внезапно стали столь же бездонны, сколь и озеро. Девушка достала тетрадку Альвио, пролистала и открыла как раз на зарисовке озера. Оно получилось точь в точь уменьшенной копией оригинала, только вот на склонах пристроились. Просфора пригляделась, чтобы разобрать и поняла. Конечно же, грифоны в огромных витых гнездах межкедров на склонах. Девушка посмотрела на реальное озеро, потом на картинку и снова на реальное. Попадамс вздохнула. Бедный Альвио просто бредил этими фантастическими животными, от которых не осталось ничего, кроме легенд, барельефов и зарисовки его деда-прадеда. Драконолог настаивал, что звери эти — не плод больного воображения, а реальные существа, которые просто пропали. Когда у Альвио спрашивали «Куда?», он превращался в рыбку. Пытался ответить, но не мог, не знал. Никто не знал. Альвио постоянно уверял про сфору, даже если животное упомянуто только в легендах, даже если сейчас о нем никто не помнит, даже если оно кажется чересчур фантастическим, значит оно обязательно существовало в действительности, ведь ни одна сказка не появляется на пустом месте». Сознание, драконолог был уверен, на такие фокусы не способны. Ему обязательно нужен костыль. какая-то точка отчета, образ для подражания, из которого потом может родиться все, что угодно. Но из пустоты не появится ничего, ведь она, как ни странно, есть это самое «ничего». «Магия», — говорил Альвио, — Это уже что-то, а не пустота, поэтому от нее работают механизмы, поэтому можно зажечь магический огонек или, нализавшись магической карамели, натворить других дел. Но пустота даже в рамках воображения по природе своей не может стать кирпичиком, если только для еще большей пустоты. Обычно аргументы Альвио разбивались, а цельнометаллический контраргумент – От грифонов не осталось ничего. Древние города оставляют после себя руины, вымершие звери — скелеты. Но грифоны словно бы испарились. С учетом того, что испариться может только шпана при виде разгневанных родителей, никто другой на такие фокусы больше не способен, все доводы драконолога с хрустом трескались. Но, надо признать, с грифонами пейзаж выглядел романтичней. На тетрадку капнул дождь просфора подняла глаза к небу на набежавшие тучи, и тут сверху, словно вылили ведро с лишней водой, ливень рухнул так же стремительно и неожиданно, как падает банка печенья с антресоли в три часа ночи после проделок проголодавшегося ребенка, которому поесть больше ничего не нашлось. Гром наконец-то догнал молнию. Теперь каждая белая вспышка сопровождалась рокотом таким сильным, что в ушах звенело. Ох нет, просфора на бегу убирала тетрадку Альвио обратно, но вот надо же именно сейчас. Где он был, когда горел вакон? Дождь хлистал так сильно, словно небо стало морем, разом упавшим вниз, со всеми камнями, водорослями и рыбами. Пападамс не удивилась бы, если в следующее мгновение ей на голову свалилась бы морская звезда. Звезды на небе, спрятанные за тучами, казалось, тоже смывает. Девушка бежала по горной тропе, поскальзываясь. Дорога слишком быстрая размыла, и каждый поворот мог окончиться неуклюжим падением. Сюда просвора дошла за несколько минут, но на обратном пути дорога казалась бесконечной. Впереди, через дождевую ширму, уже еле-еле пробивался желтый свет магических фонарей. Гром подгонял. Молнии приобретали форму острых стрел с блестящими свинцовыми наконечниками. Гроза бушевала прямо над горным Хмельхольмом. Просфора выбежала на вокзал. В отличие от домашнего, перрон здесь не был прикрыт навесом, а потому дождь громогласно разбивался о камень, шипя на рельсах. Поезда не было видно, хотя маленькая часть мозга, напоминающая о забытых, но чертовски важных вещах, орала во всю глотку. На перроне, как привязанная к будке бешеная собака, носился всего один человек, слегка покачиваясь. «Либо сумасшедший», — подумала Просфора, прикрывая голову сразу двумя сумками, «либо кто-то из рабочих». Гром чуть не пробил небо насквозь. «Эй!» — крикнула девушка на бегу. «Простите, но когда обратный поезд?» Мужчина, заляпанный сажей, обернулся, встал, но все равно покачивался. Обратный поезд в такую грозу, ну да, никакого обратного поезда не на, не будет. Пожал он плечами, не то зевнув, не то икнув. Потом взглянул на большие вокзальные часы, но, судя по выражению лица и прищуру глаз, ничего не разобрал. «По крайней мере, до утра...» А «Вы сейчас серьезно?» «Не могла поверить просфоры!» «В такую погоду и шутить-то не, не, хо, не хочется!» Он смерил девушку изучающим взглядом. «Но как же...» «Девушка не закончила, все равно словами делу не поможешь». Просфора постоянно искала любые возможные решения проблем, которые не давали ей двигаться вперед, и останавливалась только когда стены и препятствия оказывались непробиваемыми, да и то возвращалась, как только находила очередной способ двигаться дальше. Жизнь воистину в движении. В движении против течения постоянных проблем и загвоздок. Папа Дамс знала, «Как на каждого зверя однажды найдется капкан, так и на каждую проблему — решение». Девушка посмотрела на огромные ворота, ведущие внутри горы. Золотистые барельефы-грифоны мерцали в свете фонарей даже через стену дождя. Снова гром, будто сами горы зарычали. Просфора с детства не боялась грозы, тем более так, как боялась кухни. Но даже ей стало не по себе». Мужчина никуда не ушел, наоборот, подошел ближе, прищурился и сказал «Но...» О, это спасительное слово, вечно соединяющее обрывки безысходного и великолепного. Но не всегда, потому что вторая часть фразы вышла совсем уж не той, которую девушка ожидала. Всегда можно провести время намного лучше бы... Но все, про себя вздохнула просфора. Начинается. Мужчина вытянул руки вперед, намереваясь схватить девушку, но та просто очень вовремя увернулась. Разнос еды по столикам в кабаке оказался очень хорошей тренировкой, особенно когда все гости опрокинули по кружке другой теплого пива и уже не очень-то отдавали отчеты в своих действиях. Зато, связавшись с просфорой, моментально отрезвели и сами на утро извинялись. Она, к слову, постоянно ругала себя за это. Впрочем, ничего удивительного. Вот и сейчас девушка подготовилась к встречной атаке. Адреналин заглушил металлические комплексы. Кувшина или чего-нибудь тяжелого под рукой весьма не хватало. Ладно, пронеслось в голове попадамс. Пойдемся и без этого. Чего она не могла ожидать, так это второго человека, схватившего его сзади. Все это время он, похоже, терялся за переной дождя в тенях и, видимо, тоже был весьма пьян. «А ты не дергайся. Он сжал просфору сильнее. Будет легче». Мужчина перед ней улыбнулся и снова потянул руки ясно к чему. «Вот теперь» поняла девушка. Пришло время паниковать. Впрочем, паниковала она всегда тоже по-особенному. Резко концентрировалась, а нервничать и рефлексировать начинала потом, когда опасность осталась позади, зато с удвоенной силой. Нет, кувшин точно не помешал бы. И тут помог гром. Раскат. Белоснежная вспышка ударила по пьяным головам кувалдой. Всего на мгновение, но его было достаточно. Просфора резко отклонилась назад, позволив себе потерять равновесие, будто падая в обморок. Державший ее мужчина не устоял на скользком перроне, ослабил хватку и грохнулся. Просфора рванула прочь, хлюпая ногами по лужам и грязи, пытаясь не выронить сумки. Попадамс внезапно посетила очередная пьяным мастером установленная предустановка в голове, «Фигура у меня и так не а сейчас я вдобавок мокрая, грязная, и буду выглядеть еще хуже, да и вообще...» «Вставай! Вставай бегом!» Голос и грузные мужские шаги мигом заставили девушку отрезветь. Она ускорилась, бежала, поскальзываясь, чуть не навернулась несколько раз. Сумки, скрипя душой, пришлось бросить по дороге. Лишний балласт замедлял. «Ну что же», — подумала Просфора, по привычке зажмурившись... «Видимо, поездка немного затягивается. Ладно, ищем светлые моменты. Когда еще получится побыть внутри горного Хмельхольма?» Она случайно нащупала записку дяди в кармане свитера. Мысли утяжелили, движение, стали отвлекать. Через стену дождя девушка бежала к воротам. Гром бил в барабаны.